Быть может, кричать будет он и плакать, но он готов смеяться, даже когда плачет. И со слезами на глазах пусть просит он у вас о пляске, а я спою песнь к его пляски. Песень пляски и насмешки над духом тяжести, моим величайшим и самым могучим демоном, о котором говорят, что он владыка мира. И вот песня, которую пел Заратустра в то время, как Купидон и девушки вместе плясали». В твои глаза заглянул я недавно, о, жизнь, и мне показалось, что я погружаюсь в непостижимое. Но ты вытащила меня золотою удочкой, насмешливо смеялась ты, когда я тебя называл непостижимой. Так говорят все рабы, отвечала ты, чего не постигают они, то и непостижимо. Но я только изменчива и дика, и во всем я женщина, и при том недобродетельная». Хотя я называюсь у вас, мужчин, глубиною или верностью, вечностью, тайною, но вы, мужчины, одаряете нас всегда собственными добродетелями, ах вы добродетельные! Так смеялась она невероятная, но никогда не верю я ей и смеху ее, когда она дурно говорит о себе самой. И когда я с глазу на глаз говорил со своей дикой мудростью, она сказала мне с гневом, Ты желаешь, ты жаждешь, ты любишь, потому только ты и хвалишь жизнь. Чуть было зло, не ответил я ей и не сказал правды ей, рассерженной, и нельзя злее ответить, как сказав правду своей мудрости. Так обстоит дело между нами тремя. От всего сердца люблю я только жизнь, и поистине всего больше тогда, когда я ненавижу ее. Но если я люблю мудрость и часто слишком люблю ее, то потому, что она очень напоминает мне жизнь. У ней ее глаза, ее смех и даже ее золотая удочка. Чем же я виноват, что они так похожи одна на другую? И когда однажды жизнь спросила меня, что такое мудрость, я с жаром ответил, о да, мудрость. Ее алчут и не насыщаются, смотрят сквозь покровы и ловят сетью. Красива ли она, почем я знаю? Но и самые старые карпы еще идут на приманке ее, изменчива она и упряма. Часто я видел, как кусала она себе губы и путала гребнем свои волосы. Быть может, она зла и лукава, и во всем она женщина. Но когда она дурно говорит о себе самой, тогда именно увлекает она всего больше. И когда я сказал это жизни, она зло улыбнулась и закрыла глаза. «О ком же говоришь ты?» спросила она. Не обо И если даже ты прав, можно ли говорить это мне прямо в лицо? Но теперь скажи мне о своей мудрости. Ах, ты опять раскрыла глаза свои, о, жизнь возлюбленная! И мне показалось, что я опять погружаюсь в непостижимое. Так пел Заратустра. Но когда пляска кончилась и девушки ушли, он сделался печален. «Солнце давно уже село», — сказал он наконец, — Лук стал сырым, от лесов веет прохладой. Что-то неведомое окружает меня и задумчиво смотрит. «Как? Ты жив еще, Заратустра? Почему? Зачем? Для чего? Куда? Где? Как? Разве не безумие жить еще? Ах, друзья мои! Это вечер вопрошает во мне. Простите мне мою печаль. Вечер настал». Простите мне, что вечер настал, — так говорил Заратустра. Надгробная песнь Там остров могил молчаливый, Там также могилы моей юности, Туда отнесу я вечно зеленый венок жизни. Так, решив в сердце, ехал я по морю. О, вы, лики и видения моей юности! Облики любви, божественные миги, Как быстро исчезли вы! Я вспоминаю о вас сегодня, как об умерших для меня. От вас, мои дорогие мертвецы, нисходит на меня сладкое благоухание, облегчающее мое сердце слезами. Поистине, оно глубоко трогает и облегчает сердце одинокому пловцу. И все-таки я самый богатый и самый завидуемый, я самый одинокий. Ибо вы были у меня, а я до сих пор у вас. Скажите... Кому падали такие розовые яблоки с дерева, как мне? Я все еще наследие и земля любви вашей, цветущей. В память о вас, пестрыми, дикорастущими добродетелями, о вы, возлюбленные мои! Ах, мы были созданы оставаться вблизи друг друга, вы, милые, нездешние чудеса! И не как боязливые птицы приблизились вы ко мне и к желанию моему, нет, как доверчивые к доверчивому». «Да, вы были созданы для верности, подобно мне, и для нежных вечностей. Должен ли я теперь называть вас именем вашей неверности? Вы, божественные блики и миги».